Сестрица Ми и бровью не повела. Она не станет обращать внимание, Пусть хоть задохнется от рыданий. Она решила просто игнорировать Фэн-Чунь. Чем сильнее кудахчет над ребенком, тем он капризнее. А сестрица Ми не собиралась баловать Фэн-Чунь. Хотя та и молода, но уже не ребенок, а сама мать. Все женщины были когда-то молоды. Всеми в молодости кто-то до да восхищался. Жизнь такая длинная, кто из нас может утверждать, что ни разу не терял головы? За самой сестрицей Ми тоже ухаживали. Ей с размахом преподносили девяносто девять роз. То, что сегодня случилось с Фэн чунь пустяк. Словно стрекоза легко скользнула по поверхности воды. Разве стоит так убиваться? Впредь будет ей урок. Поэтому пусть поплачет, пусть, а заодно подумает о своем поведении. Одна неравнодушная работница подошла к сестрице Ми. На ее лице читались сочувствие и печаль. Она знала, что обычно сестрица Ми симпатизирует Фэн Чунь и решила, что может чем-то помочь. Сестрица Ми отвела глаза и махнула рукой, мол, «Иди занимайся своими делами, а в чужие не лезь». Что она за человек? Сестрица Ми. Сколько ей уже лет? Какой у нее жизненный опыт? Разве стоит сейчас припираться с Фэн Чунь? Вот же неблагодарная девчонка. Сестрица Ми её пригрела и на тебе. С чего вдруг она убежала в подсобку, куда запрещено ходить? Правило совсем позабыла. И что? Всю жизнь там будет прятаться. Как забежала туда, так сама и выбежит. А когда выбежит, инцидент будет исчерпан, рано затянется корочкой и восстановится нормальный ход вещей. У сестрицы Ми своя жизнь. Ей надо бизнесом руководить. Это самое важное занятие. Пусть бизнес и небольшой, зато процветающий, и в нем есть смысл. Сейчас сестрица Ми искала именно смысл, ведь в жизни человека всегда должен быть какой-то смысл. А то бывает, рот откроешь, но засмеяться не в состоянии. Нет в этом никакого смысла. И дело даже не в деньгах. Деньги для бизнеса — железное правило, непреложная истина и счастливый талисман. Деньги надо любить и уважать, от них нельзя отказываться. Сестрица Мини не испытывала недостатка в деньгах. Как говорится, худоверблюд верблюд всё равно толще лошади — и для многих ее скромные заработки были пределом мечтаний. Не зря она столько лет вела дела на улице Хань-Джн-Дзе. Теперь ей вполне хватало средств на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь семье из трех человек и отправить сына в школу. К тому же Дзянтао, когда заболел и попал в больницу, Беспокоился о том, как родные будут справляться без него, и потому заранее припрятал дома банку с золотыми украшениями. Продавать их необходимости не было, а цеплять на себя эти блестящие побрякушки сестрицами ленилась. Сейчас она в первую очередь хотела жить интересно, но разве легко саму себя заинтересовать, учитывая, что у нее всего лишь крошечная лавка, где чистят обувь. «Легко ли?» «А кому вообще сейчас легко?» «На всем белом свете только одну фэн-чунь обидели!» Сестрице Ми стало смешно. Закат постепенно затухал. На улице зажигались фонари. В лавке опять наступило оживление. У прохожих, которые долго бродили по магазинам на обуви, осел слой пыли. А если кто-то ужинал в придорожной шашлычной или какой-нибудь забегаловке, то на ботинки и туфли могли попасть капли соуса или жира, и они требовали чистки. Только в начищенной до блеска обуви не стыдно пойти в бар. Бары снова открылись в Китае 20 с лишним лет назад благодаря политике реформ и открытости. А так как это чужая культура, не всем удавалось приспособиться к ней. Раньше в подобных заведениях сотрудники пахали в поте лица, но закрывались они чаще, чем открывались. Однако иностранцы упорно двигались к своей цели, не пытаясь получить все и сразу, они не боялись торговать себе в убыток для привлечения покупателей. Но им пришлось ждать, пока вырастет целое поколение. Поколение, которое в детстве водили по Макдональдсам и КФС, плавно перекочевало в бары. Совершенно логичный шаг. Их даже не приходилось завлекать рекламой. Именно туда поздними вечерами отправлялись молодые люди, которые наводняли уханьские улицы и теперь следили за модой. Да и для романтического свидания не было более подходящего места. Иностранцы ничего особенного при открытии баров не придумывали. Главное — Чистое помещение с тихой музыкой, свечами, цветами, зелеными растениями в горшках, наполненное сильным ароматом свежесваренного кофе или же недавно испеченного хлеба. Заявившись в такое заведение в грязной обуви, вы со стыда сгорели бы. Вдобавок в Ухане развернулось интенсивное строительство. Тысячи объектов возводились одновременно, пыль стояла столбом, днем и ночью. Неудивительно, что бизнес с сестрицами процветал. Обуви у людей теперь целая куча, но они обленились, и даже кроссовки не хотели сами стирать. Ученики средней школы номер один, расположенной по соседству, приносили кроссовки, кеды и даже сандали в лавку с Это элитная школа, и если ребенка сюда зачислили, то родители потуже затянут пояса, но потратят все деньги на свое чадо. А дети обманывают, причем все. Они постоянно где-то тусуются. Один зависает в интернет-кафе, другой относит стирать кроссовки, но правду они родителям не говорят: наврут с три короба о том, что не доедают, в итоге родители места себе не находят. Взрослые даже представить себе не могут, на что идут их отпрыски в погоне за модой. Парни все с ног до головы одеты в бренды. А девчонки похожи на фей. Они красят ногти на ногах красным лаком, тайком от родителей носят туфли на высоких каблуках и даже оставляют этот самый лак и модную обувь на хранение в лавке сестрицами, куда прибегают переобуться. Было бы странно, если бы дела в лавке шли плохо. Когда сгущалась ночь и ярко вспыхивали огни, Клиенты стекались толпами, спеша первыми почистить и привести в порядок кожаную обувь. Многие знали хозяйку и по-свойски обращались к ней «сестрица», в надежде, что их обслужат поскорее. Сестрицами обещала, устраивала, утешала. «Да-да, сейчас мы немедленно сделаем вас красивыми». «Истинная радость, когда в тебе отчаянно нуждаются», Это делает жизнь интересной. Радость — цементирующая сила. Человеку радостно видеть чье то счастливое лицо. В такие минуты сестрица Ми занималась своим делом с энтузиазмом и готова была расцеловать каждого, словно старого земляка. В ее лавку хотелось войти даже тем, кому не требовалось чистить обувь. Отлично. Сестрице Ми это ужасно нравилось. Но радоваться, по-настоящему, вовсе не то же самое, что притворяться радостным. Людей привлекает лишь истинная радость. Притворяясь, ты наклеиваешь на лицо фальшивую улыбку, просто чтобы привлечь посетителей. Пока Фэн Чунь горько рыдала в подсобке, размазывая сопли, сестрица Ми продолжала запихивать в свой кошелек хрустящие банкноты с улыбкой, распустившейся на ее лице, словно весенние цветы. По мере того, как прибывали клиенты, росло и воодушевление Ми. Она раскраснелась и с сияющим лицом уселась перед воротами, словно вся улица их общий дом. Она приветствовала клиентов, здоровалась с соседями, с хозяевами окрестных магазинчиков, громко перешучивалась и чувствовала себя, как рыба в воде. Мимо проехал знакомый таксист, притормозил и высунул руку из окна. Сестрицами тут же дала ему сигарету. А чего не прикурила? – спросил таксист. Сам давай. Если бы я хотел прикуривать, то зачем бы стрелял у тебя сигареты? Лучше бы наоборот тебя угостил. Сестрицами даже не улыбнулась ему, но лицо ее осветилось от тайной радости. Она достала новую сигарету из портсигара, поднесла к губам. Опустила голову, чтобы прикурить, а потом сунула водителю. «Хорошие сигареты!» — воскликнул он. «Да ну, гадость! Если я тебе клиента не привез, то меня из-за человека считать не надо. Но у меня тут не публичный дом. Зачем мне привозить клиентов? Сигарету я тебе зажгла, потому что, по примеру Лейфена учусь делать добрые дела». Лэй Фэн. китайский сирота, воспитанный народной освободительной армией, который видел смысл жизни в бескорыстной помощи окружающим. Его имя стало нарицательным как обозначение идеала альтруизма. «А то вдруг ты, пока будешь прикуривать, еще собьешь кого по неосторожности». «Типун тебе на язык!» — сказал водитель. «Я такой человек!» Люблю говорить на чистоту. Если говорю, то правду. И вам, молодежи, стоило бы у меня поучиться. Водитель нажал на газ и потихоньку поехал. Он все еще смотрел на сестрицу Ми, повернув голову, и в глазах его до последнего отражалась ее тень. Она же почти сразу отвела взгляд и с энтузиазмом переключилась на другого собеседника. Фэн-чунь проторчала в подсобке слишком долго. В итоге слезы сами собой высохли. Волнение потихоньку утихло. И Фэн-чунь, собрав всю храбрость в кулак, заставила себя подняться. Беззвучно приоткрыв занавеску, она наблюдала за сестрицей Ми. Фэн-чунь слышала все, что та говорила. Видела, как сестрица Ми себя вела. Обычно Фэн Чунь не обращала внимания на шутки прибаутки типа тех, которыми только что обменялись сестрицами и таксист, на деревенские поговорки, на безобидный флирт. Она росла по соседству, так что все это в одно ее ухо влетало, а в другое вылетало, не задерживаясь. Но сегодня, пока Фэн Чунь тайком подсматривала за сестрицами из-за занавески, каждое слово запало в ее сердце. Она вдруг поняла, что кругом сплошные пары, и даже сестрицами пользовалась популярностью у противоположного пола. Вот только она не позволяла сердцу распаляться и сама не бередила чувства мужчин, чтобы те не вздумали за ней волочиться. Она не смотрела ни одному человеку вслед. Взгляд ее принадлежал лишь ей и был прикован исключительно к лавке. «Она всецела!» Сосредоточена на своих делах. Получалась сестрица Ми довольно жесткая. Внезапно у Чунь пискнул телефон до смерти, ее перепугав. Она прочла полученное сообщение. Оказалось, что писала ей сестрица Ми. Свекровь сейчас спустится, чтобы готовить ужин. В этом вся сестрица Ми. Она не написала в приказном порядке, что пора приступать к работе, Она хотела, чтобы Фэн Чунь, как зашла сама в подсобку, так сама и вышла бы. Фэн Чунь подумала, что сестрица Мини просто жесткая, но еще и сильная, и ей ни за что ее не одолеть. Как говорится, плетью обуха не перешибёшь. Пришлось ей, скрипя сердце, выйти из за занавески. Когда Фэн-Чунь появилась из подсобки, сестрица Ми увлечённо занималась делами и даже не взглянула на нее. В лавку набилась целая толпа клиентов. Рабочих рук не хватало. Так что Фэн-Чунь тут же взяла себе одного из посетителей и с головой ушла в работу. Сестрица Ми, разумеется, заметила сердитое лицо Фэн-Чунь, но притворилась, будто ничего такого не видит. И подумала, вот и отлично. все позади. В этом... Вся фэн-чунь, необычайно покладистая, она мало кому может не понравиться, и мало кто может не простить ее. Будь на ее месте другая работница, она вряд ли позволила бы себе в слезах метнуться в подсобку и просидеть там два часа не высовывая носа. В конце концов, начало сегодняшней удачи положила именно Фэнчунь, и сестрица Ми не собиралась при всех ставить ее в неловкое положение. Ночь становилась все светлее. Вспыхивали яркие огни и неоновые вывески, дуги у троллейбуса столкнулись, извергнув сноп электрических искр. В соседних заведениях дружно пели эстрадные песни. Чистильщицы по очереди ужинали в подсобке лавки. Как обычно, сестрами и Фэн Чунь ели вместе. В контейнере Фэн-чунь тушеной рыба оказалась на один кусок больше. Сестрица Ми воскликнула. «Почему это у тебя есть рыба, а у меня нет?» Она напустилась на свекровь. «Мам, почему ты, Фэнчунь, положила рыбу, а меня обделила? Несправедливо!» нет. Свекровь сестрицы Ми испугалась, что забыла добавить невестке рыбу, тут же схватилась за миску, сняла крышку, выудила палочками кусок и положила ей в плошку. И только тогда заметила, что у сестрицы Ми и так была рыба. Сестрица Мира смеялась. Обдурила я тебя, захотела съесть лишнего. Старуха засмеялась и в шутку стукнула ее палочками. Фэнчунь тоже не удержалась и прыснула. Хитрая все-таки сестрица Ми. Она же, считает таким образом с ней заговорила. Женщины помирились. Сегодняшние обиды рассеялись. все вернулось на круги своя. В этот день дела в лавке сестрицы Мишли особенно успешны, и все пребывали в хорошем настроении. Работницы расходились по домам и с улыбкой прощались с хозяйкой на иностранный манер. «Бай!» Деревенские девушки, переезжая в город, тут же менялись. Во-первых, делали татуаж бровей. Во-вторых, обесцвечивали волосы. В-третьих, выбирали майки с тонкими бретельками. А в четвертых вместо «до свидания» начинали говорить на распев «бай». Сестрица Мини принимала на работу любительниц бретелек. Указывала, что они ошиблись дверью, и советовала устроиться в массажный салон. На остальные три пункта она могла закрыть глаза. Стайка девушек выпорхнула из лавки. Единственной уроженкой Ханькоу была Фэнчунь. У нее натуральные брови, разве что слегка взлохмаченные, и натуральные ухоженные волосы. А еще она защищает свою кожу, чистую и белую, блестящую, словно фарфор. Она не сказала на прощание «бай», лишь беззвучно пошевелила губами, пристально посмотрев на начальницу. Та равнодушно скользнула по ней взглядом и промямлила что-то в ответ. В этот час на проспекте было мало молодых женщин, и Фэн-Чунь выделялась на общем фоне, словно журавль среди кур. Оказывается, она сияла как бриллиант, а сестрица Ми раньше и не замечала этого. Неудивительно, что мужики на нее засматривались. В том, что сегодня случилось, не стоило винить Фэнчунь. чунь Хорошо, что все эти неприятности позади, но даже если Джоу Юань не опомнится, нельзя оставлять такую девушку в лавке. Когда живешь бок о бок с соседями, важно блюсти приличие. Фэн Чунь не виновата, но неправильно крутить шашни за спиной у мужа и на глазах у всей улицы. Отвечая на беззвучное «Бай, Фэн Чунь», Сестрица Ми и вида не подала, как и подобает начальнице. На лице ее не дрогнул ни единый мускул, зато в голове успели пронестись тысячи мыслей. Фэнчунь тоже никак не могла успокоиться. В душе ее все переворачивалось, и в голове также проносились тысячи мыслей. Уж слишком потрясло ее произошедшее. Она, отродясь, не думала ни о чем таком, о чем успела подумать, спрятавшись в подсобке. Ее ошеломило восхищение со стороны незнакомого парня, но еще сильнее — ее поразили те методы, которые пустила в ход сестрица Ми, чтобы разобраться с ситуацией. На протяжении тридцати с лишним лет Фэн Чунь послушно плясала под чужую дудку, однако, самостоятельно устроившись на работу в лавку сестрицы Ми, как будто перехватила инициативу. Это ощущение усилилось после пары часов, проведенных в подсобке. Впервые в жизни Фэнчунь осталась наедине со своими мыслями в окружении стен. Сначала Фэнчунь боялась, что сестрица Ми войдет в подсобку и увидит ее рыдающей, но через некоторое время слезы потихоньку высохли. Фэнчунь недоумевала, почему сестрицу Ми не заботит, что с ней, почему она не велит ей вернуться к работе. Девушка подошла к раковине, смочила глаза ледяной водой, достала из кармана халата крем для рук и намазала руки и лицо. Она прислушалась, не раздается ли скрип на лестнице, но никто не спускался. Тогда Фэн Чунь снова уселась внизу лестницы и задумалась, подперев подбородок рукой. Она втайне ожидала, что сестрица Ми вот-вот придет за ней. Долго-долго просидела в полумраке. Глаза потихоньку привыкли, и помещение уже не казалось темным. Впервые она четко рассмотрела подсобку. Изначально весь первый этаж был залом, который разделили перегородками, и в итоге остался закуток неправильной формы. От пола до потолка он был забит мебелью и старым хламом. все покрывали пыль и копоть, смотреть противно. Вообще-то Фэн Чунь знала, как устроены старые дома в квартале Ляньбаоли. Но ее семья всегда жила в ведомственном общежитии, в комнатке, хоть и маленькой, но зато квадратной. Дом родителей Джоу Юаня тоже можно было назвать вполне пристойным. Говорят, что сон Дзянтао и его родные раньше вели богатую жизнь. Так почему они терпели такие ужасные условия? Почему сестрица Мини перевезла свекровь в Гэнсинли, Син Ли, а заставляет ютиться здесь? Фэн-чунь пришла сюда работать три месяца назад, но только сейчас, к своему удивлению, осознала, как вообще современные люди, тем более такие обеспеченные, как семья сестрицы Ми, могут обитать в разваливающейся конуре. Почему они не уезжают? Такое впечатление, что они просто смирились и, скрипя сердце, живут, как жили. Все соседи так думали, да и сама Фэн-чунь тоже. И лишь сейчас она обнаружила, что ошибалась. Фэнчунь, не в силах больше усидеть на месте, начала осматривать эту жалкую комнатенку и шарить по углам. Лестница заметно тряслась. Судя по всему, ходить по ней было небезопасно, но сестрица Ми и ее свекровь вроде бы ни капли не боялись. Зачем под окном прибито эта дурацкая кашпо? Оказывается, папоротник, который свисал вниз головой во внутреннем дворике, не ростом от природы, его специально посадила сестрица Ми. Она же посадила юньнаньский жасмин. Этот сорт похож на зимний жасмин, только он пышнее и листья у него погрубее. Юньнаньский жасмин неприхотлив. Растет везде, где угодно, и подолгу цветет. В начале весны... На нем распускаются маленькие желтые цветочки, которые не опадают до самого лета, и даже сейчас, в осеннюю пору, он усыпан сочными зелеными листьями с коричневыми зазубринами. Фэнчунь всегда считала эти растения брошенными на произвол судьбы, и вдруг выяснила, что все тщательно продумано. Девушка преодолела половину лестницы и увидела 86-летнюю свекровь сестрицы Ми, которая сидела у окна и пила чай, а остатки холодного чая выливала на растения, для чего ей приходилось изо всех сил тянуться. Старуха каждый день подолгу просиживала у окна, глядя на улицу и потягивая чай. Фэнчунь даже не догадывалась, что заодно та поливает цветы. Она-то полагала, что папоротник и жасмин растут как сорняки, и никто о них специально не заботится. Но сестрица Ми и ее престарелая свекровь терпеливо ухаживали за растениями, и, выходит, они вовсе не примирились со своей судьбой. Они приняли решение жить так. В темноте Фэн Чунь задавала вопросы и сама на них отвечала. Она думала и думала. Почему прежде Фэнчунь так много внимания уделяла жизням других людей? Какое отношение это имело к ней? Она в растрепанных чувствах вбежала в эту крохотную подсобку, но никак не ожидала, что никто не станет утешать ее. Вместо этого она открыла пошире глаза и увидела чужую жизнь. Обида прошла, и ей показалось, что она ближе узнала свою начальницу. Вот уж... Действительно невероятная женщина. Раньше Фэнчунь Чунь не понимала, а сейчас на нее вдруг снизошло просветление. Сестрица Ми и ее родные упорно продолжали жить здесь благодаря собственной силе духа. И эта сила духа выше неба и крепче земли. Фэнчунь была хорошей девушкой. Она сравнила свои чувства с тем, что могло тяготить душу сестрицы Ми и невольно восхитилась начальницей. Да, она обижена и расстроена, но разве ей хуже, чем сестрицами? Пусть на Джоу Юани нельзя положиться, зато он жив, и у их сына есть отец. А Сун Дзянтао, мужа сестрицы Ми, давно нет на этом свете. Фэн Чунь сочла свой побег в темную подсобку благословением. Как говорится, не было бы счастья. Да несчастье помогло. Она приобрела опыт и повзрослела. Сегодня в лавке сестрицами ударила по больному. Ехидными словами она обожгла и ее, и покупателя. Фэн Чунь приходила в себя два с лишним часа. Она испытывала негодованию, обиду, печаль и не хотела смиряться. Но прошло чуть больше двух часов, и она смирилась. Еще раз проанализировала собственное поведение и пришла к выводу, что была не права. Ну, ее эту сегодняшнюю историю. А если говорить о сестрице Ми, то вообще-то Фэн-чунь на нее работает. Это не сестрица Ми ее обидела, так с чего вдруг она в порыве гнева убежала, бросив рабочее место? Что за дела? И Фэн Чунь все-таки вышла. Она упрямо как осел и сперва думала, что скорее улизнет через черный ход, чем выйдет. Но после фэн-чунь захотела дать понять хозяйке, что осознала свои ошибки и признает поражение. В конце рабочего дня фэн чун не желала прощаться с сестрицами. сегодняшняя сцена между ней и покупателем только начало, а дальше. Фэн чунь рассчитывала что сестрица Ми наставит ее на путь истинный. Нужно осознать ошибки, признать поражение. И хозяйка окликнет ее и попросит задержаться. Но ничего такого не произошло. Фэн Чунь с остальными работницами уходила прочь, а сестрица Ми держала рот на замке. Не оборачиваясь, она вернулась в лавку и затворила тяжеленную дверь. Все, Они закрылись. Сестра Ми заперла лавку, подсчитала дневную выручку и записала в бухгалтерскую книгу. После поднялась на второй этаж, поговорила со свекровью и уложила старуху в постель. Затем накинула кофту и снова направилась к двери, одной рукой прижимая к уху мобильник, а второй — держа сигарету. Она всматривалась вдаль, ожидая возвращения сына, который по вечерам ходил на дополнительные занятия. Наконец парень появился на другой стороне улицы. Сестрица Ми, не моргая, наблюдала, как он приближается. Потом двинулась ему навстречу, взяла за руку и спросила. «Проголодался?» «Да», — ответил он. Сестрица Ми улыбнулась и повела сына в лавку. Они поднялись проведать бабушку, спустились обратно перекусить, после чего мальчик пошел домой в квартал Гэн Син Ли, делать домашнее задание — А сестрица Ми осталась убираться в лавке, чтобы на следующий день встречать гостей в чистоте. В течение двух лет, с момента смерти мужа, у сестрицы Ми выработался такой распорядок день за днем, год за годом. Она заправляла большим хозяйством, без суеты и спешки, с той же легкостью, с какой другой жарил бы мелкую рыбешку, и жила просто и незатейливо. «Жарил мелкую рыбешку. отсылка к цитате из сочинений китайского мыслителя Лао Цзы об управлении страной, которая получила большое количество интерпретаций. Одно из популярных толкований звучит так. «Если мелкую рыбу при жарке слишком часто переворачивать, то она развалится, и точно так же следует избегать суеты при управлении государством». Наведя порядок, она переходила дорогу, чтобы уже почти под утро лечь спать в своем доме в Гэнсин-ли. Ночь на улице Шуйтадзе принадлежала только ей. В редкий момент тишины на шумном проспекте сестрицами прислушивалась к звуку собственных шагов, эхом разносящихся по Ханькоу, твердых и напористых. Это улица ее бабушки и дедушки. Здесь жили три поколения ее семьи. Все вокруг знакомо настолько, что ничуть не страшно. Она породнилась с этой улицей и никуда отсюда не денется, разве что умрет. Сестрица Ми отошла от лавки уже довольно далеко и вдруг ощутила спиной что-то странное. Испуганно обернувшись, она увидела, что Фэн Чунь сидит возле лавки прямо на тротуаре, повесив голову, а в руке держит наполовину выпитую бутылку воды. Сестрица Мисс с силой хлопнула себя по груди, чтобы привести в чувство, и поспешила обратно. В душе ее, словно кто-то колотил в маленький барабанчик. «О, владыка неба! Не доводилось мне видеть раньше таких упрямец!» Фэнчунь поднялась, отряхнулась от пыли, всем своим видом выражая нетерпение. Это был неожиданный поворот. Сестрица Ми считала, что с проблемой покончено, однако, похоже, проблема оказалась куда заковыристее, чем она думала. Ну, бывает. Нахлынула страсть, души на короткий миг покинули тела. Эти двое случайно встретились на полчаса, даже руками не соприкоснулись, имен друг друга не узнали. И что? Их встречу сдует порыв ветра, унесет поток воды, и она никогда больше не повторится. Но, оказывается, страсть ослепила Фэн-Чунь, и она явно помутилась рассудком. С сестрицами не хотелось читать Фэн-Чунь нотации об отношениях между полами, да и разве сегодняшний инцидент вообще заслуживал того, чтобы называться отношениями между полами? Сестрица Миломала голову, как ей быть. Какое-то время она молчала, потом вытащила из сумки пачку сигарет, достала одну — и принялась расхаживать по тротуару туда-сюда. Фэнчунь опешила. Она-то думала, что все нормализовалось. Она ждала сестрицу Ми до поздней ночи, чтобы с ней поговорить. Уж что-что, а слово «любовь» не так-то просто отпустить. Сестрица Ми — человек открытый. Она должна понять, что лежало на сердце у Фэнчунь. Кроме того... Несмотря на острый язык, она добрая и не привыкла наказывать гробовым молчанием: если прийти к ней, то она поможет. Но сестрица Ми упорно не открывала рот и не задавала вопросов, а Фэнчунь стеснялась начать разговор первый. Она не знала, как все сказать, да и вообще, что говорить. Сегодня не произошло ничего особенного. Из ряда, вон выходящего, Просто встретились две родственные души, мужчина и женщина, которые поняли друг друга без слов. Фэнчунь чунь лишь хотела услышать мнение сестрицы Ми, но та почему-то от нее отгораживалась. Фэн-чунь почувствовала, если сестрица так и будет от нее отстраняться, то значит, она напрасно сдалась, и их отношения не вернутся в нормальное русло. Сестрица Ми выпускала кольца дыма. Она редко ощущала себя беспомощной. Собрав волю в кулак, она решила игнорировать Фэн Чунь. А потому твердо ступила на пешеходный переход и широким шагом пересекла дорогу в направлении Гэн Син Ли. У ворот своего дома она обернулась. Фэн Чунь снова села. Она сидела прямо на тротуаре перед лавкой сестрицы Ми, повесив голову и сжимая в руке недопитую бутылку воды. На улице стояла глухая ночь. Редкие прохожие были либо пьянчугами, либо наркоманами. Разве можно оставить Фэнчунь посреди улицы в такое время? Посыл сестрицы Ми был ясен. Уже поздно. Иди домой и ложись спать. Они обе жили в квартале Гэнсинли. Сестрица Ми пошла первой, предполагая, что Фэнчунь последует за ней но Фэн-чунь заортачилась и не двигалась с места. Сестрица Ми застыла в дверях, глядя на фэн сидящую на противоположной стороне улицы, не зная, что делать. Вроде бы и стоило ее окликнуть, а вроде бы и нет. Хотя окликать ее бесполезно. Судя по виду, фэн домой не собиралась. Сестрица Ми дико злилась. Она пристально смотрела на фэн Пока окурок не обжег ей пальцы. Сердито отбросив окурок, она растерла его ногой так, что разлетелись искры. Затем перешла дорогу и вернулась к лавке. Она не могла позволить упрямой девчонке сидеть у ворот лавки в одиночестве. Сестрицами подскочила и схватила Фэн Чунь за рукав, заставив подняться. Затем снова открыла дверь лавки и втолкнула девушку внутрь. Она щелкнула выключателем и вспыхнувший свет показался им слишком ярким и слепящим. Обе женщины прикрыли глаза, и сестрица Ми поспешила выключить его. Сейчас она испытывала раздражение. Войдя в подсобку, она налила себе стакан воды из термоса и выпила залпом, запрокинув голову. Затем поднялась на несколько ступенек по лестнице, но вспомнила, что наверху спит свекровь и застыла на месте. Наконец, повернувшись, села. Обхватила колени и воскликнула: Черт побери! Ты что тут так поздно делаешь? Фэнчунь пошевелила губами, но тысячи слов застряли у нее в горле, и она не в силах была их произнести. Слезы опередили слова. Фэнчунь с трудом сдерживалась, чтобы не заплакать, но плечи яростно задергались. Сестрица Ми осадила ее. Ну, хватит, хватит! Я вспомнила, вспомнила. Я забыла отдать тебе деньги. Она достала из кошелька сотенную купюру и сунула ее фэнчунь. Это были чаевые, которые оставил Лоля Фэн Фэнчунь отшатнулась и, всхлипывая, забормотала. Я не за этим пришла. Мне не нужны эти деньги. Ошибаешься? Сестрица Мик комкала банкноту. «Если ты непременно хочешь, чтобы я тебе сегодня что-то сказала, то могу дать один совет. Эта купюра невинна, как младенец, так что не отказывайся». Она снова принялась совать деньги Фэн Чунь и строго велела. «Бери. Ты их заработала. Или ты впрямь хочешь, чтобы я с твоим ребенком пошла в Макдональдс? Где бы еще время на это взять? Ну-ка. «Бери!» Фэнчунь долго колебалась, но все же взяла купюру. Когда сотни юаней оказалась у нее, она умоляюще воскликнула «Сестрица Ми!» и горько разрыдалась. Ну же! У сестрицы Ми не было пути к отступлению. Следовало довести начатое до конца. Сестрица Ми подумала, что ж, значит, придется не спать и решить эту проблему. А то еще неизвестно, куда заведет Фэн Чунь ее глупое упрямство. Соседи знали не только сестрицу Ми и ее мужа, но и их родителей, и сына. Они всегда безоговорочно доверяли их семейству и обычно не перемывали им кости. Если бы эта девица Фэнчунь не рванула в лавку к сестрице Ми устраиваться на работу, то на улице Шуйтадзе царила бы тишь до да гладь. В этих кварталах за прошедшие сто лет не происходило ничего такого, что потрясло бы небо и всколыхнуло бы землю. Однако тишина не означала, будто все расслабились, просто соседи уверены, те, на кого они полагались, все контролировали. Они понимали, Никто не станет с пренебрежением относиться к чужой жизни. При этом все, начиная от еды и одежды и заканчивая отношениями между полами, будет вписываться в рамки этических норм. Сегодня сестрица Ми уже предупреждала Фэн Чунь, а та все равно делает глупости. Разве можно это так оставить? В конце концов, Фэн Чунь молодая и бестолковая. Если сказать ей все в лоб, то она испугается. Откуда взялся маслобойный комбинат, на котором трудились родители Фэнчунь? чунь Он появился благодаря семье сестрицы Ми. В начале XX века ее предки занимались в ханькоу производством тунгового масла. В тот период они вели дела со многими иностранными компаниями из Великобритании, Штатов, Франции и Японии сплошь серьезными и старыми фирмами. После победы в антияпонской войне родители сестрицы Ми продолжили дело и перенесли производство на Люхелу. Антияпонская война. Речь идет о войне сопротивления Японии с 1937 по 1945 год. Все знали тогдашнего директора Ханькокского маслобойного завода Мидзинвея. После образования КНР были организованы государственно-частные партнерства. Правительство внедряло собственные кадры. Компании продолжали реструктуризировать и даже постепенно ликвидировать. А те, что остались, становились государственными. Однако маслобойная промышленность — это высокотехнологичное производство, и обойтись без семьи сестрицами по-прежнему не получалось. Шутки шутками, но ведь несколько поколений учились рафинировать масло и занимались только этим, кем же их заменишь. Лишь после начала культурной революции ее семью вытеснили с масложирового комбината Дзаофани. Дзаофани. Участники рабочих организаций, обычно низкоквалифицированные временные служащие, созданных в ходе культурной революции в 1966-1968 годах. Повстанцы поклялись свергнуть власть имущих, тех, кто шел по капиталистическому пути. Отец с сестрицами подвергся критике со стороны Хунвайбинов. ему перебили позвоночник, кровь хлестала изо рта и носа, и он больше не мог встать. Сестрице Ми было тогда всего два года. Но что с того? Что десятилетие культурной революции могло сделать с ее семьей? Спустя 20 лет сестрица Ми снова выбилась в люди. Они с Сун -Дзян Тао поженились, вместе трудились на улице Хань-Джен-Дзе, чтобы подняться на ноги, и в итоге стали первыми разбогатевшими предпринимателями на улице Шуйта-Дзе, неподалеку. От того самого маслобойного комбината. Современная молодежь ничего не понимает. Они даже собственного происхождения не помнят и не знают чувства меры ни в словах, ни в делах. Прадец Сун Дзянтао был одним из акционеров первой в Ханькоу гидроэнергетической компании. Отец Сун Дзянтао задолго до освобождения руководил почтовым отделением на улице Дзян-Ханилу. Что это за почтовое отделение? Скромность не позволяет сказать, что оно первое во всем Китае, но со всей уверенностью можно заявить, второго такого нет. В нем занимались не только обычными почтовыми пересылками. В этом отделении открыли прилавок, с которого торговали популярными журналами, газетами и книгами. Здесь были представлены самые крупные издательства и самые именитые писатели того времени. Например, Шэнь Дзюньжу, Ли Гунпу, Цзоу Таофэнь, Цюй Цюбай и даже восходящая звезда Мао Цзедун. Председатель КНР с самой юности и до конца своих дней занимался сочинением стихов. Причина, по которой Ханькоу стал Ханькоу, и водонапорная башня выросла буквально из озера, заключалась в том, что предки сестрицы Ми и ее супруга, как и многие другие жители, вложили капиталы, накопленные их семьями в течение нескольких поколений в запуск электрических станций и маслобойных компаний, в строительство водонапорных башен, а также отдали на возведение кварталов типа Ляобаоли. Юн Кан Ли, Юн Шоу Ли, Гэн Син Ли, формируя тем самым инфраструктуру города. Именно они создавали самую продвинутую городскую культуру и тем самым заслужили глубокое доверие жителей от первого поколения, основавшего город. Неоднократные войны, революции, переделы и перестройки травмировали город, а потом оставили его гнить, и теперь центр приходит в упадок. Упадок чувствуется во всем. В каждой разрушенной стене, в каждой покосившейся и облупившейся ограде, в сточных водах и в черной копоте. Но ничего не поделать. Цветы всегда опадают. Отсылка к строке китайского поэта Яньшу. 991-1055 годы жизни. Однако люди ⁇ это не вещи. Люди будут и дальше жить тут, поколение за поколением. Их чувствам и эмоциям нельзя положить конец. Пока остается хоть один закаулок на Шуйтадзе, пока стоит хотя бы последний столб в квартале Лянь-Баули, сохраняется и безоговорочное доверие среди местных, передающееся из поколения в поколение. Это чувство долга и взаимная честность. Если вы одолжите ложку поваренной соли, то вам придется вернуть миску соленых огурцов. Это духовный и эмоциональный союз между людьми. Благодаря ему в итоге восстановят здания и улицы. Страшно утратить подобное ощущение, ведь тогда соседи станут безответственными, прекратятся переживать друг другу и забудут о принципах. Потому и сестрица Ми не могла безответственно вести себя здесь, на Шуй Тадзе, в квартале лянь Баули, в городе который строили многие поколения ее предков. А вот Фэн Чунь этого не понимала. Она покладистая, такое редко сейчас встретишь среди молодежи, но ей еще предстояло понять историю города, местные традиции и обычаи, и это тернистый путь. Разве могла Фэн-чунь узнать о них, пока училась в школе и университете, а затем бегала в своем зауженном костюмчике по офису, делала копии, отвечала на телефонные звонки, отправляла факсы и электронные письма? Поэтому сейчас сестрица Ми следовало проявить решимость и мужество, чтобы навести порядок. Сестрица Ми, сидевшая на лестнице, выпрямилась и авторитетно нависла над Фэн-чунь. Голос ее звучал тихо, как шепот, но слова оглушали. Она объявила Фэн-чунь. «Завтрашнего дня на работу приходить не нужно». Это было как гром среди ясного неба. Фэн-чунь ненадолго утратила дар речи. «Почему?» «Потому что!» «Я ведь ничего не сделала!» «Когда сделаешь, поздно будет». «В смысле? Все ты понимаешь?» «Нет». «Достаточно того, что понимаешь главное. Ты уволена». «Сестрица Ми». «Не упрашивай меня. Бесполезно». «Последнее слово останется за мной, и я не передумаю». «В любом случае, твой спектакль не мог длиться слишком долго. Все». «Иди домой. Пора спать. Отныне мы остаемся добрыми соседками. Забегай в гости. Просто так». С этими словами сестрица Ми схватилась за перила. Она широко зевнула и потом хлопнула себя по губам, будто затыкала себе рот. Она действительно очень устала. Фэн не ожидала от сестрицы Ми подобной бессердечности. «Это невыносимо». Фенчунь протянула руку, чтобы загородить ей дорогу, и, дрожа от гнева, произнесла. «Ты? Почему ты так говоришь? Да, я сначала умоляла тебя взять меня на работу, но ведь я выполняю все, что ты требуешь. Ты относишься ко мне, как к младшей сестре. Твоя свекровь тоже обращается со мной, как с родной. И я благодарна вам от всего сердца. Но что я сделала не так? В чем я тебя подвела? «Я уважаю тебя, защищаю твои интересы, работаю наравне с другими девочками, и даже лучше. Ты же знаешь, что клиенты возвращаются ко мне чаще, чем к другим. Сегодня ты разве потерпела убытки? Нет, наоборот, выгодала. Ты же сама только что говорила, что купюра невинна, будто младенец. И вдруг такое выкидываешь? Отвернулась от меня быстрее, чем страницу книги перелистнула. Почему ты мне сразу не сказала, чтобы я убиралась во свояси А я вот что отвечу. Никуда я не уберусь. Временных сотрудников тоже защищает трудовое законодательство. Разумеется, сестрица Ми ожидала подобного выплеска. Пускай. Она устала, опустила подбородок и холодно посмотрела на Фэн-Чунь. Только что слова лились рекой, но внезапно иссякли. Кончились. На какой-то миг земля вдруг ушла из-под ног. Мир вокруг закружился. Полумрак за завесой тишины. Слышно было лишь, как из крана в раковине капает вода. Все? Закончила?» — спросила сестрица Ми. Фэнчу нечего было добавить. В груди клокотала обида. Сестрица Ми продолжила. «Ладно, ты злишься. Твое право. Злись, если хочешь. Я все сказала. Иди домой и ложись спать. Бай!» По щекам Фэн-Чунь катились крупные слезы отчаяния, но она, не вытирая их, произнесла хриплым голосом. «Ты можешь еще сильнее злиться. Я не смирюсь!» «Завтра бери палку и выгоняй меня. Я буду держаться за дверной косяк и никуда не уйду, пока ты не назовешь мне настоящую причину. Даже когда суд приговаривает подсудимого к смерти, тот понимает, за что». Услышав эти слова, сестрица Ми глубоко вздохнула. «Похоже, у нее нет выбора. Придется снова вытащить сигареты». Она подумала, «Вот уж правда». Для врагов всякая дорога узка. Она-то считала Фэн Чунь послушной девочкой и не ожидала, что та столь прямо, даже похлеще самой сестрицы Ми. Зная она раньше, разве приняла бы такую на работу? Выбора у сестрицы Ми не осталось, поэтому она процедила. Ну ладно, объясню. Она затянулась. Выпустила струю дыма и отрезала. Все очень просто. Я не могу допустить, чтобы ты прямо в лавке изменяла мужу. Почему? Причина тоже очень проста. Мне будет стыдно смотреть в лицо Джоу Юаню, вашим родителям и всем соседям на улице Шуйтадзе. Ты сама меня вынудила произнести это. Не хотела я тебя позорить, но ты бессовестная. Изменять? опешила Фэн-Чунь. «Да что я такое сделала? Это, по-твоему, называется изменой?» Фэн-Чунь по-прежнему не признавала свою ошибку. Сестрица Ми обычно всего добивалась добрым словом, но сейчас она расверепела, Отшвырнула в сторону сигарету и сказала, «Ты меня еще поучи тут! Твою ж мать! Да!» «Физически ты не изменяла, но в душе-то у тебя разве ничего не произошло? Вы флиртовали у меня перед носом, как будто меня не существует. Он тебе без всякой причины подарил две сотни юаней просто за то, что ты ему ботинки почистила. Совсем ненормальный, что ли?» «А ты, видимо, всем сердцем прикипела к моей лавке. Раз заявилась ночью и спать мне не даешь. «Да ты боишься, что я тебя выставлю и лишу возможности снова увидеться с этим парнем. Ты же его ждешь. Чувствуешь, что он вернется. Уже придумала себе красивую сказку, сама для себя фильм сняла. Считаешь, что сумеешь скрыть от меня эти свои романтические порывы? Вы с ним не обменялись контактами, так что моя лавка — единственное место, где вы можете снова увидеться. Разве нет?» «Фэн-чунь, вот что я тебе скажу. И хочу, чтобы ты зарубила это себе на носу. Мы обе должны быть прямолинейны, но в меру. Я к тебе отношусь как к здравомыслящему человеку, а ты ведешь себя черти как. Твою мать! Ты вздумала мне тут нотации читать? А сама-то еще, малявка! Сколько пудов соли ты съела! Сколько мостов перешла!» сколько убытков претерпела, свидетельницей скольких романов была. На самом деле мысли Фэн Чунь путались. Она сама еще не разобралась в том, что с ней происходит, а сестрица Ми разом ее разоблачила. Фэн Чунь было ужасно стыдно. Лицо ее нестерпимо горело. Она хотела оправдаться, но нужных слов не нашла и облачила гнев в высокопарные слова, процитировав Ши Цзин. Ши Цзин. или книга песен. Один из древнейших памятников китайской культуры, который содержит народные песни и стихотворения различных жанров, отражающие многообразные явления духовной и социальной жизни, отбор и редакция произведений, приписывается Конфуцию. Утки я слышу, кричат на реке передо мной». Селезень с уткой слетелись на остров речной. Тихая, скромная, милая девушка ты. Будешь супругой ты доброй, согласной женой. Отрывок из встречи невесты. Первая песня «Шиндзин», воспевающая добродетели невесты и любовь к ней жениха, где утка и селезень символизируют любящую супружескую пару. Приведен в переводе. Алексея Александровича Штукина. И продолжила. Несколько тысяч лет назад древние люди уже все отлично описали. «Ты понимаешь, что восхищение мужчины женщиной — естественные, здоровые, нормальные отношения. Так зачем все опошлять? Недаром говорят, что самое ядовитое — женское сердце. У самой не было любви, и ты не хочешь, чтобы она была у других». Я всегда считала, что ты хорошая женщина, а оказывается, у тебя черное сердце. Сестрица меня ожидала, что Фэн Чунь покажет острые зубы. Слова девушки глубоко ранили ее. Она с силой хлопнула по перилам и взревела: "Что за вздор? С чего ты взяла, что у меня не было любви? Может, ты с моим мужем спала и была его любовницей?" «Сестрицами? Ну зачем оскорблять? Кто не знает, каким человеком был Сун Дзянтау? Вся улица знала. Я же не глухая и не слепая». «Да, среди друзей он был душой компании. А к тебе-то как относился? Он любил вкусно поесть, выпить, а еще считался игроком и ходаком. Кому это неизвестно? В вашем магазине Шторон открыто заигрывал с покупательницами всех возрастов. То за грудь строгал, то за попу щипал». «Ты думаешь, глаз у соседей нет?» «Хватит!» — осадила Фэн Чунь сестрицами. Она прикрыла глаза, вздохнула, поднялась на пару ступеней по темной и крутой лестнице и повторила. «Хватит!» «Я-то думала, ты у нас университет окончила, а грубишь, как базарная торговка. Я тебя презираю!» «Почему Джоу Юань на тебя забил? Теперь я, наконец, понимаю». «Достаточно ты на меня помоев вылила? Считай, мы квиты». «А теперь пошла вон». С этими словами сестрица Ми оттолкнула Фэн Чунь. Застигнутая врасплох девушка упала прямо на лестнице. Сестрица Ми безо всяких колебаний перешагнула через Фэн Чунь со словами Если ты не уйдешь, то я уйду. Устроит тебя. Фэнчо не расплакалась, как обиженный ребенок. Дверь наверху открылась, и возникшая в проеме свекровь сестрицы Ми позвала невестку. Сестрица Ми застыла на месте, потом повернулась и пробормотала: "Мама, прости, мы тебя разбудили". Свекровь велела. «Помоги, Чунь, подняться ко мне!» Сестрица Ми на мгновение замешкалась, но все же послушалась свекрови и наклонилась, чтобы помочь. Стоило ей дотронуться до девушки, как та вскочила сама и поспешно воскликнула «Спасибо!» В ее словах звучало сожаление. Она хотела перестать плакать, но не могла сдержать рыданий. Сестрица Ми не стала возражать свекрови и отвела Фэн-чунь наверх. Добрая, 86-летняя старуха была немногословной, и лицо ее тоже обычно ничего не выражало. Такой уж она человек. Оказалось, что свекровь успела расстелить на втором этаже толстые матрасы для сестрицы Ми и Фэн-чунь и приготовила два тонких одеяла, поэтому в комнате теперь ступить было некуда. Старуха сняла верхнюю одежду не дав невестке и Фэн-чунь помочь себе, и улеглась. Сестрица Ми и Фэн-чунь не решились спорить, да и о чем говорить. Так что они последовали примеру пожилой женщины. Молча плюхнувшись на матрасы, они быстро набрали сообщение родным, а потом забрались под одеяло. Этот день и так слишком затянулся. Даже ночь они уже упустили. Когда они легли, за окном забрезжил рассвет. Причина, по которой Фэн Чунь так разволновалась, заключалась в том, что она не хотела увольняться из лавки сестрицы Ми. Да, она пришла сюда со злости, чтобы прикинуться страдалицей и вызвать у мужа сочувствие, но жизнь меняет людей. У жизни своя сила. Первый день, первая неделя были для Фэн Чунь самыми сложными. Приходилось отводить глаза при встрече со знакомыми. Но прошел месяц, и потихоньку ситуация сама собой изменилась. Чем лучше Фэн-Чунь справлялась с работой, тем чаще сестрица Ми выражала удовлетворение и признательность, и сердце Фэн-Чунь наполнялось радостью. Сестрица Ми пожелала, чтобы Фэн-Чунь начала выходить в самые оживленные часы, и та ликовала. Фэн-Чунь попросила родителей забирать сына у ворот начальной школы после обеда, а сама работала с 12 до 8. Родители Фэн-Чунь ужасно злились и на зятя, и на его родителей, но поделать ничего не могли. Они боялись, что, досаждая Фэн-Чунь разговорами, лишь усугубят конфликт молодых. Родители Фэн-Чунь были простыми, честными людьми. Фэнчунь чунь не могла поговорить с ними по душам они с самого детства мало общались с дочкой до замужества если мать о чем и спрашивала ее так об уроках либо интересовалась какую оценку дочка получила на экзамене а еще советовала как выстраивать отношения с одноклассниками и однокурсниками и наставляла не гулять с мальчиками сосредоточиться на учебе не влюбляться остерегаться дурных людей по вечерам на улице да и вообще приходить пораньше. В компании однокурсников Фэнчунь сыпала остротами, но рядом с родителями молчала в тряпочку. Когда она вышла замуж, мать восприняла это просто как переезд дочки. Та теперь стала ночевать в нескольких улицах от родительского дома. Когда она родила, родители, разумеется, обрадовались, но и к этому событию отнеслись как к чему-то само собой разумеющемуся. Устроившись в лавку сестрицы Ми, Фэнчунь постепенно ощутила, что иметь родителей совершенно не обязательно и без них может быть даже лучше. Вот у сестрицы Ми нет родителей, только свекровь. У ее сына нет отца, только бабушка и мать. Их семья скорее редкость. Поработав в лавке, Фэнчунь оценила двух этих женщин. Здесь трудились несколько девушек, приехавшие из деревни, и сестрица Ми со свекровью заботились о них как о родных, словно они не наемные работницы, а гости. Девушки чистили обувь с двенадцати дня до восьми вечера, и сестрица Ми обеспечивала им двухразовое питание, причем ужин был плотнее, чем обычный прием пищи. За еду отвечала свекровь сестрицы Ми. Они наняли помощницу. Но старуха собственноручно готовила горячее и раскладывала по контейнерам для каждой девушки, а те нахваливали ее стряпню. Обеды и ужины для сотрудниц лавки и правда были очень вкусными. Сестрица Ми никогда не заказывала доставку готовой еды. Некоторые магазины по соседству делали именно так, закупая для работников простую лапшу быстрого приготовления, а после выкидывали одноразовые коробки в мусорку, чтобы не мыть посуду и не платить дополнительно за воду. К тому же готовый обед стоил на удивление дешево. Но сестрица Ми не соблазнялась на такой вариант. Она твердо верила, что дешевое хорошим не бывает. Сколько бы девушек ни работала в лавке сестрицы Ми, она и ее родные относились к ним как к большой семье, и каждый день она платила за обеды из своего кармана. Сестрица Ми понимала, что здоровье — самое важное в мире, а отведать блюда, которые ее долгожительница свекровь приготовила своими руками — настоящее благословение. Сестрица Ми умела играть на чувствах других, и при этом Могла говорить правду. Окружающих трогали ее слова. Сестрица Ми платила работницам не очень много, но кормила их и постоянно нахваливала свои семейные обеды, так что все чистильщицы обуви были преданы и делу, и начальнице. Сама она, разумеется, пользовалась привилегированным положением. Свекровь накладывала ей добавку в отдельный контейнер. Работницы ели первыми — а потом сестрица Ми уходила в подсобку или поднималась в жилую комнату, чтобы поесть не спеша. Когда Фэн Чунь проработала в лавке около месяца, сестрица Ми и ей выделила отдельный контейнер, такой же, как у нее самой, только цветом они отличались. Один светло-голубой, а другой светло-розовый. С тех пор, как Фэнчунь Чунь получила светло-розовый контейнер, еду ей стали класть точно такую же, как сестрица Ми. Пару мясных блюд, овощи, иногда еще ложку яичницы болтуньи или кусок тушеного в соевом соусе окуня. Эта свекровь готовила лишь для родных, не в общем котле. Старуха особо не баловала Фэн Чунь ласковыми словами, но относилась к ней как к собственной дочери, называла ее Чунь и приглашала поесть вместе с невесткой. «Обычно китайцы...» Обращаются друг к другу по фамилии, поэтому обращение по имени — у них имя стоит на втором месте — звучит очень интимно. Сестрица Ми хотела показать всем соседям с улицы Шуйтадзе родителям Фэн Чунь и Джоу Юаня, что по достоинству оценивает девушку. Она покладистая, работящая, не болтает лишнего, не сплетничает и нравится ее свекрови. Конечно, сестрице она тоже нравилась, и даже сыну сестрице Все три поколения семьи сходились здесь во мнении. Сестрица Ми называла свою свекровь «мамой», а Фэнчунь, по примеру сына сестрицы Ми, звала старуху «бабушкой». Саму же сестрицу Ми именно «сестрицей», как и положено. Термины «родства» в китайском языке часто используются для обращения к людям, которые не являются кровными родственниками. Причем термин «родства» подбирается в зависимости от возраста собеседника. Например, к женщине примерно одних с тобой лет китаец обычно обращается, используя слово «старшая сестра», тем самым выказывая уважение. Сыну сестрицы Мини недавно исполнилось 18 и вокруг его губ уже сгущалась сизая щетина. Он стеснялся обращаться к молодо выглядящей Фэн Чунь как к старшей, но при этом стеснялся и называть ее «сестрицей», так что вообще никакого обращения не использовал, словно они ровесники. При этом иногда он просил ее помочь с домашним заданием, и порой они играли в бонбинтон, оба всерьез нацеливаясь на победу. Постепенно Фэн Чунь сблизилась с семьей начальницы, перестав смущаться. Даже некоторые особенности характера Фэн Чунь сестрица Ми могла понять и принять. В конце концов, она ведь девушка городская, выпускница университета, нельзя ее равнять с остальными чистильщицами обуви. Фэн Чунь даже работала в маске и в халате, а у других девушек и мысли такой не возникало. Обычно горожане в нескольких поколениях дистанцировались от деревенских. Деревенские девчонки болтали и шутили, а Фэн Чунь в их беседах не участвовала. Но сестрицу Ми вполне устраивало то, что Фэн Чунь не принижает других работниц. Главное, чтобы они сплотились в интересах сестрицы Ми, и атмосфера в лавке была гармоничной. Пусть Фэн Чунь и стала простой чистильщицей обуви, постепенно она обрела большую свободу. Со временем она уже ходила на работу с гордостью и не прятала глаза при встрече с соседями. Джоу Юань так за ней и не пришел, но ей уже было наплевать. Жизнь обладает невероятной силой, и новая жизнь облегчила ту боль, которую причинил муж Фэн Чунь. Облегчение все еще набирало обороты. Именно на это Фэн Чунь и надеялась. А что потом делать? Чем заниматься? Фэн Чунь решила, пока об этом не думать. Она чувствовала, после того, как она начала работать на сестрицу Ми, жизнь ее стала лучше, чем была до. Как же сестрица Ми могла с такой легкостью ее выгнать? Как такое возможно? На следующий день ни сестрица Ми, ни Фэн Чунь не смогли подняться с постелей. Старуха спустилась, чтобы последить за лавкой. Сын сестрицы Ми отпросился в школе и помогал бабушке. Сестрица Ми и Фэн Чунь проснулись в полдень. Они сели и широко распахнутыми глазами уставились друг на друга. Они спали фактически в одной кровати, пусть и на разных матрасах, и сидели сейчас вплотную. Глаза у обеих опухли, губы пересохли, лица приобрели оттенок куркумы из-за оттока крови, а волосы спутались, будто пакли. С первого взгляда они испытали шок, со второго испугались правды, а когда испуг прошел, их сблизил общий секрет. Они видели истинное положение вещей и разделяли невыразимую тайну, от чего не могли удержаться от смеха. Сестрица Мисс схватила телефон, посмотрела в объектив камеры, как в зеркало, и пробормотала. «Выгляжу, как черти кто». Ну, я-то еще хуже выгляжу. Глаза опухли, словно у золотой рыбки. Хмыкнула Фэн Чунь. Да, женщинам по ночам не стоит плакать от обиды, можно плакать только от радости. Фэн Чунь тут же спросила: "А что? От радости плачут?" Сестрица Ми многозначительно посмотрела на Фэнчунь Чунь и сказала. «А ты еще не веришь, когда я называю тебя молодой и неопытной. Нотации мне читаешь и древние стихи цитируешь». «Ладно, ладно, не будем об этом». Фэн-чунь ужасно смутилась, схватила подушку и закрыла лицо. Сестрица Ми отобрала у нее подушку и оттолкнула Фэн-чунь. Они хихикали и какое-то время возились, пробуждаясь от долгого сна. Обе испытывали неловкость из-за вчерашнего скандала и хотели замаскировать ее. Потом они поднялись, прибрали постели, сложили в шкаф одеяла и по очереди умылись. Затем принялись названивать по телефонам Фэн Чунь родителям, сестрицам, Ми, сыну, чтобы спросить, как дела внизу, и поболтать о всяких бытовых мелочах. Да, это ерунда, но каждый день. Кто-то должен брать на себя такие заботы, чтобы семья жила спокойно. Сестрица Ми отметила про себя, что сын Фэнчунь находится у ее родителей, а с Джоу Юанем она и не общается, будто и нет никаких мелочей, связывающих обычно супругов, так что проблема достаточно серьезная. Сестрица Ми подумала: ничего себе, у них с мужем дошло уже до такого а Фэн Чунь никому не жалуется и не ругает прилюдно Джоу Юаня. Она-то упрекала ее, мол, Фэн Чунь слишком молода, но на самом деле она великодушная и надежная, и ненавидеть ее по-настоящему сложно. Сестрица Ми и Фэн Чунь привели себя в порядок и вышли на улицу. Теперь они обе выглядели свежо. темные брови, яркая помада, блестящие волосы. Осенью погода постепенно меняется с прохладной на холодную, а по ночам даже подмораживает. На шумных городских улицах мороз не оставляет следов, но усиливает ощущение холода. Холод на улице подстегнул обеих женщин, они подобрались и выпрямились. У сестрицы Мира скраснели щеки, а у Фэн Чунь заблестели глаза. От красной сеточки сосудов после вчерашних слез не осталось и следа, и зрачки ее напоминали черный лак. Фэн-чунь была одета в джинсы и куртку. Горло она замотала длинным шарфом. На сестрице Ми — длинная юбка, свитер с глубоким вырезом, ветровка и сапоги. Они шли по улице бок о бок, полные энергии, свежие и элегантные, словно пара городских красавиц со страницы модного журнала. Прохожие смотрели на них, и женщины явственно ощущали доселе неизведанную гордость. Они уже проспали завтрак и теперь направлялись обедать. Мысль о совместном обеде пришла к ним совершенно естественно. Сестрица Ми хотела оплатить счет за них обеих, и Фэн-чунь тоже. Сестрица Ми всё-таки старше и, к тому же, начальница, Так что Фэн Чунь взвешивала, как это предложить, а потом сказала. «Сестрица Ми, я хочу угостить тебя обедом. Ты должна согласиться». У сестрицы Ми на душе стало тепло. Она ответила. «Даже не спорь со мной. Я уже все обдумала и вчера еще сказала, что сегодня я угощаю». «Разве ты вчера говорила об этом?» Сестрица Ми авторитетно заявила. Говорила. Фэн Чунь принялась тараторить. Не помню, я такого не помню, так что я первая предложила. Сестрица Ми возразила. Обух плетью, не перешибешь. Ну, тогда пообещай, что следующий обед за мной. Сестрица Ми закивала. Обсуждали ли они, что будут есть? Сестрица Ми приглашала. Так что на правах гостя Фэн-Чунь выбирала ресторан. В итоге Фэнчунь чунь назвала «Макдональдс». Сестрица Ми фыркнула, мол, «Это же для молоденьких девчонок, которые падки на все западное». Фэн-Чунь краснее объяснила, «Макдональдс близко, там можно спокойно поговорить». Сестрица Ми заметила, что фастфуд — это несерьёзно, да и не так вкусно, как в обычном ресторане, а потом воскликнула, «Нет уж». Не будем играть в демократию. Я тебя отведу туда, где можно поесть нормальной еды. Ладно. Сестрица Ми подняла руку, чтобы подозвать красное такси. Женщины сели в автомобиль, и водитель поехал по указанному адресу. Они петляли по улицам и переулкам мимо толп прохожих, а за окном мелькали бетонные столбы бесчисленных линий надземного метро. Такие высокие, что люди рядом с ними казались крошечными, будто муравьи. В одном месте какой-то автомобиль столкнулся с мопедом. Водитель мопеда потёр рану на лбу, а когда увидел на руке кровь, глаза его округлились, словно бычьи яйца. Обе женщины везли в душе воспоминания о вчерашних буре и холоде. Пока они путешествовали через весь город, наблюдая из окна за жизнью Уханя, у них возникло отчетливое ощущение. Им захотелось вдохнуть воздух, покачать головой, почувствовать, что горожане живут скучно и банально, настолько, что не стоит даже упоминания, и потому сами они могут стать более великодушными, снисходительными, более красивыми и щедрыми, чем прохожие за окнами автомобиля. Выбравшись из такси, они зашли в ресторан, в котором частенько бывала сестрица Ми. Ее знакомый администратор тепло приветствовал их, отвел к столику у окна, откуда открывался красивый вид, и подождал, пока гости усядутся. Женщины смотрели прямо перед собой, и в их глазах уже плескались радость и веселье. Смех помог им преодолеть все преграды, от былых неприятностей не осталось и следа. Сегодня. Отличный день. А дальше начнется новая жизнь.